Глава восьмая. Где пострадавшая? Почти накинулась Яна Кирьянова, не успев ещё даже с ним поздороваться. "Давай, дорогуша, не так быстро", остановил он меня, предлагая стул. "Дома твоя пострадавшая. Куда же она теперь денется?" "Что? Боится, что кто-то решится обокрасть её повторно?" "А ты бы на её месте разве не боялась?" Садясь напротив, переспросил Киря. Не знаю, для меня всё это так привычно, отмахнулась я. Говори же, как узнали? Когда случилось? Слушая мои вопросы, Кирьянов лишь улыбался, а когда наконец я умолкла, начал рассказывать. "Обоворовали дамочку где-то 2 часа назад, примерно в обед. Она как только обнаружила пропажу, сразу позвонила я к ней ребят послал, но они мало что смогли выяснить. Всё как обычно. Отключена сигнализация, вскрыт замок. На двери и на сейфе отпечатки отсутствуют. А что сама дама-то говорит? Не желая верить тому, что ничего вновь не найдено, с надеждой спросила я: "Что? Ревёт, что её без гроша оставили, проклинает всех на свете и просит поймать вора?" Старая как мир песня. Дать адресок-то. Поедешь? Конечно. Пододвигая Кире лист и ручку, ответила я. У меня это дельце что-то зависло. Нит пру, ни ну. Если так ничего и не найду, ваша Ала Алексеевна меня на кусочки разорвет. Кира рассмеялся и принялся писать на листке адрес. Я почти выхватила у него из рук бумагу. И поспешно откланялась. Выбежав из кабинета, я торопливо села в машину, чем весьма удивила курящих на крыльце коллег Кирьянова. Но мне до них не было никакого дела. Я спешила поговорить с пострадавшей, некой Овечкиной, Дарьей Витальевной, и попытаться разобраться наконец с этим неуловимым вором. Обгоняя неизвестно откуда вырвавшейся на трассу машины, Я наконец добралась до нужного мне дома и взлетела на пятый этаж. Ещё издали до меня донеслись голоса двух разговаривающих женщин. Одна из них явно была пострадавшей, так как непрерывно всхлипывала и жаловалась, что разорена и теперь заново придётся копить деньги на покупку дома за границей. Добрый день, поздоровалась я с женщинами. Где мне найти Овечкину Дарью Витальевну? Это я, удивлённо рассматривая меня, отозвалась кудрявая дама в песцовой шубке, накинутой на плечи. А вы по какому делу? Да по тому самому, что вас так беспокоит, я частный детектив, пояснила я. Могу я с вами поговорить? Да, конечно, проходите, открывая дверь в квартиру. И пропуская меня вперёд, жеманно сказала женщина. Я успела её рассмотреть и отметила про себя, что Дарья это очень невзрачная особа, которая привлекает к себе внимание искусным макияжем, а смой его, и просто пётриденькие брови и ресницы, бледные губы, белёсые голубые и невыразительные глазки. Когда она замерзает, То наверняка становится похожей на привидение с синими губами и белым лицом. Присаживайтесь, пожалуйста, предложила хозяйка и добавила: и не обращайте внимания на беспорядок. Тут ведь сначала в горы, потом работники милиции побывали, так что бардак полнейший. А убирать я ещё ничего не начинала. Как только представлю себе, что тут мне предстоит сделать, так руки опускаются. Пору фирму по уборке вызывать. Расскажите, что и как произошло. То есть, где вы были в момент ограбления? Не подозреваете ли кого конкретно? Сразу перешла я к делу, решив, что много вопросов задавать может и не придется. Женщина явно любила поболтать и пожаловаться на судьбу. О, и да уж я только что рассказывала коллегам вашим, начала была Дария Витальевна. Но сообразив, что частные детективы и милиция обычно вместе не работают, неуверенно замолчала, вопросительно глядя на меня. Я догадалась, что она пытается понять, откуда взялся частный детектив, которого она лично не нанимала. Опередив её вопрос, я ответила: "Я занимаюсь делом одной женщины, которую тоже на днях обворовали. А так как ваше ограбление Сильно напоминает предыдущие 4. Я решила задать вам несколько вопросов. А, теперь всё поняла, вздохнула женщина и приготовилась отвечать на мои вопросы. Подозревать я никого не могу. Ещё пока не пришла в себя и даже не знаю, как такое могло случиться, начала Овечкина. Я ведь подруг почти не имею, общаюсь со многими, Но так, чтобы рассказывать кому-то о своих драгоценностях, такого не было. Я как чувствовала, что их могут украсть, потому и молчала. Сегодня весь день дома была, а потом всего на 1 час отлучилась в салон красоты на массаж и успели обворовать. Словно кто специально караулил, сокрушалась женщина. Пришла, смотрю, а дверь не заперта. Я сразу всё поняла. вбежала, а сейф пустой. Дарья указала на стену, где всё ещё оставался распахнутым встроенный в стену и теперь пустой сейф. Замок на нём был, как и в предыдущих случаях, кодовый и дополнялся ещё одним, обычным. Сомневаться в том, что действовал один и тот же вор, даже не приходилось. Кто знал о том, что вы ушли в салон? спросила я. вновь переведя взгляд с сейфа на хозяйку. Да в том-то и дело, что никто, вздохнув, пояснила женщина. Я и сама ещё даже не знала, что пойду. Почему-то решила перенести сеанс с завтрашнего дня на сегодня. Знала бы, ни за что бы не ушла. всхлипнула она и с некоторым жеманством смахнула появившуюся слезинку рукой. Есть же такие сволочи, сами не работают. А у других на житое берут. Я же те драгоценности копила не просто так, а чтобы. Дальше Дарью я слушать не стала, хорошо зная, о чём пойдёт речь. Я думала. Так, если о том, что Овечкина и не будет дома, никто не знал, значит, никто из её знакомых оборовать дом не мог. Она же сама сказала, что неожиданно решила пойти в салон. Краса Салон. Я тупо уставилась на стену и принялась прокручивать в голове всё, что рассказывали мне другие обворованные женщины, о том, где они были в момент кражи. Теперь мне стало ясно: все они в тот роковый день были кто у парикмахера, кто у массажиста, кто на маникюре, то есть в салоне. И если я всё рассчитала правильно, в одном и том же Так, значит, вот откуда нужно было начинать расследование. Приезд же вор не мог быть знаком с женщинами раньше. Он и выбрал такое место, где бы он мог сводить знакомства с богатыми клиентками, узнавать распорядок их дня, а потом остальное уже дело техники. Придя к такому выводу, я невежливо прервала Дарью Витальевну, которая выкладывала мне Куда и как она собиралась потратить накопленные средства? Скажите, а как назывался тот салон и адрес назовите. Салон? А причём тут он? Не поняла меня Овечкина. Мне необходимо кое-что уточнить и там. Не вдаваясь в подробности, ответила я. Так что это был за салон? Обычный салон, называется Алмазная леди. Там есть все: парикмахерская, массажный кабинет, сауна. В общем, все для души и тела. Если желаете почувствовать себя моложе, привлекательнее, идите только туда. Это лучшее место в городе. И да, конечно. Вновь прервала я женщину. Только вы еще не назвали адрес. Столичная, сто четыре. Несколько растерянно ответила дама. Спасибо. Я встала и направилась к двери. Не стану вас больше задерживать, да и у меня работа. Авечкина согласно закивала, хотя по ее глазам было видно, что она расстроена тем, что гостья так быстро ее покидает, не дав возможности высказаться. Салона алмазная леди, усмехнулась я. Не уж то у нас в Тарасови. Не способна придумать чего-либо по оригинальнее. За что не возьмись, всё одно и то же. И как я раньше не сообразила, что всё идёт именно оттуда. Впрочем, у меня было оправдание. Все женщины называли этот салон по-разному или же просто говорили: "Мол, была у массажиста, у парикмахера и так далее". Из машины я сразу же начала обзванивать по своему сотовому женщин, чтобы уточнить, в каком именно салоне они были в день кара же. Первой я, конечно же, позвонила Кулешовой. Та на мое приветствие что-то буркнула в ответ, но на вопрос все же ответила: в салоне красоты Алмазная леди. Я в другие и не хожу. Спасибо за информацию. Поблагодарила я свою мимру и тут же отключилась. чтобы не нарваться на грубость. Все остальные женщины давали только один адрес: салон Алмазная леди. Теперь уже никаких сомнений, что именно там и прячется мой вор, не было. Оставалось получить ответ на единственный вопрос: кем он и является в салоне? Если женщины были в разных кабинетах и у разных мастеров, а он успевал везде, если предположить что у него все мастера были подкуплены и давали ему за вознаграждение адреса богатых клиенток, то снова не получается, подумала я. Вряд ли он стал бы так рисковать, мало ли что могло случиться, свои и заложит при случае. Тогда, как он выбирал объекты для обворовывания, сидел возле салона и смотрел, кто выходит, в какую машину садится? Нет, Тогда откуда сведения, что все они одиноки? Никак не могла сообразить я. Нервно теребя в руках свой сотовый, я терялась в догадках, как действовал этот гений. И тут меня осенило. А что, если вор не мужчина, а женщина? Я остолбенела и даже выронила из рук телефон. А что? Такое вполне могло быть. Пока все с ног сбились и ищут какого-то мужика, краснодевица делает свое грязное дело. Ей и выпытать все у женщин легко, и с сейфами, и с сигнализацией, имея определенные навыки, можно запросто справляться. Не такая уж это тяжелая мужская работа. Значит, ищите женщину. А наведаюсь-ка я в тот салон, прихватив с собой пару-тройку интересных вещичек. Решила я. И стала заводить промёрзшую машину. Она никак не желала трогаться, стоя на холоде успела как следует промёрзнуть. Но я всё же заставила её заработать. День близился к вечеру, а медлить было нельзя. Да с таким добром не то, что в салон, в простецкую парикмахерскую пойти стыдно. Сидя перед рассыпанными по столу украшениями, вздыхала я. Перевернув весь дом и собрав всё возможное, я рассмотрела весь свой арсенал и пришла к выводу, что на такую ерунду вряд ли позарится хоть один стоящий вор. А мне было очень нужно, чтобы мой варюга на них клюнул. Вот тут-то вся история и закончилась бы. Где же раздобыть что-то поприличнее? Смахнув все украшения в шкатулку, спросила я себя: "Может, взять в прокат? Нет, хорошие не дадут, а подделку настоящий профессионал может определить сразу. Так рисковать я не могу. Тогда может попросить у Кири? Наверняка ведь у них есть какие-то изъятые вещицы. Впрочем, опять придётся подставлять Володю. А я и так его своими просьбами постоянно отвлекаю от работы. Нужно что-то самой придумать. Я перебирала в уме всех своих знакомых, но так никого и не вспомнила. Тогда я села в кресло, достала из сумочки свой старенький и совершенно исписанный блокнот, пустова место, в котором уже почти не осталось, и принялась листать его. Тут было столько имён и фамилий, нужных и ненужных, что наверняка должен был попасться и тот человек, который имел возможность оказать мне помощи в данном деле. И такое имя я действительно нашла, вернее, я даже не нашла, а вспомнила о нем. Это был Гарик Попозян. Раньше я часто давала ему всевозможные задания, чтобы он не расслаблялся. Но последнее время что-то совсем отстранило его от своих дел, а он ради меня, любимой, мог хоть из под земли достать все, что попрошу. А уж о каких-то аксессуарах и говорить не стоило. Бросив блокнот на стол, я схватила телефонную трубку и принялась накручивать диск. "Слушаю", отозвался мой абонент, как всегда, бодрым голосом. "Гарик, это Татьяна. Я к тебе за помощью". Из далека начала я. "Что-нибудь случилось? У тебя какие-то проблемы?" Забеспокоился попазян. Скажи, я всё сделаю. Не то, чтобы очень большие проблемы, но я слегка замялась. В общем, я не укладываюсь в сроки с раскрытием дела, а всё потому, что мне нужны кое-какие вещички, а я никак не могу их раздобыть. Какие именно? Попазян был заинтересован. Насколько я знаю, проблему с вещами ты решаешь быстро. За исключением оружия, конечно. Да, Таня джан. Как выяснилось, не только с ним, но ещё и с настоящими драгоценностями. Разочарована, вздохнула я. Давай я помять попазяну, что если он не поможет, я сильно расстроюсь. О, -о, -о куда тебя занесло? Раньше ты всё как-то трупами занималась, а теперь что? Ювелирные салоны скупать надумала. Ну так ты можешь помочь? Или мне придется искать другого верного товарища и помощника в беде. Слегка надавила я. Обижайся, шта, Анья Джан? Отозвался Гарри тихим голосом, и я поняла, что в данный момент он сдвинул брови, как всегда делал в затруднительных случаях. Что конкретно нужно? Как ты и сказал недавно, ювелирные украшения, но только очень дорогие. И непременно настоящие на время, добавила я на всякий случай. Да нея через два верну. Сказала бы раньше, я бы тебе купил все, что нужно. Отшутился Папазян. А теперь вот рыскай по магазинам, а там, не бойся, уже и не осталось ничего. Я довольно улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. Уж это то выражение благодарности, насколько я знала Гарика, его взбодрит. Мы с Папазяном уточнили время, когда он привезёт мне обещанные украшения, и распрощались. Ничего больше при всём желании я сегодня, ну, просто не могла сделать. За исключением, конечно, подбора гардероба. Но это мелкое занятие не отняло у меня и полутора часов. Остальное время я просто щёлкала каналы телевизора и не переставая курила, волнуясь Сможет ли Папазян раздобыть всё нужное, учитывая, что время уже позднее и ювелирные магазины закрываются? Но для Папазяна это, похоже, не было препятствием, так как буквально через 2 часа после моего звонка он уже предстал передо мной, правда, сильно промёрзший. Ненавижу русские зимы. Было первым, что он сказал мне, когда я распахнула перед ним дверь своей квартиры. У нас, коли зима, то только три месяца, а тут все девять, а остальное это весна, то осень. Продолжал жаловаться он. Ну надо же, какой актер? Потрепав его по кудрявой шевелюре, усмехнулась я. У вас, у нас, ты в России уже сколько живешь? Не бось и забыл, как горы это выглядят? Нет, у меня на стене картина большая есть. Там всё, что нужно, изображено. Улыбнулся Гарик, засунув руку за пазуху, и извёл кое-извнутреннего кармана куртки небольшой свёрток. Тут всё, что заказано, а теперь можно и кофе, желательно даже с коньяком. Взяв у Гарика пакет, я положила его на стол и поспешила на кухню, чтобы приготовить для своего гостя согревающий напиток. Посмотреть украшение Я могла и позже, а вот морозить Папазяна было не хорошо. Тем более, что он так постарался ради меня. Через пару минут мы уже сидели в гостиной, и Гарик пил свой кофе с коньяком, а я тем временем перебирала принесенные им украшения. Оказалось, что Папазян все понял именно так, как надо, и не принес ничего, чтобы не радовало взора. Украшения были. По-настоящему красивы, и что самое важное, ценные камни в них сверкали не шуточные. И что ты совсем этим теперь собираешься делать? По любопытству волмой гость, жадно следя за каждым моим движением. Наденешь? Так на то они и украшения, чтобы их носить. Гордо ответила я. Но любые украшения надевают с разными целями. Как насчет твоих? пытался выпытать у меня правду попазян мои совершенно просты. попытаюсь поймать на них мужчину, а может и женщину. ну если этот мужчина я, как всегда ловко переключил разговор на свою персону попазян, то тогда не стоило так утруждать себя. я и так в твоей власти и с крючка не слезу. боюсь, что тот, кто мне нужен, более разборчив. Снимая руку у Гарика со своего колена, попыталась отшутиться я. Вот так всегда. Обиженно вздохнул тот. Стараюсь, стараюсь тебе угодить, а получается, что помогаю какому-то паразиту к тебе приклеиться. Но ну, так за это я тебя и люблю. Взяв со столика посуду и направляясь в кухню, сказала я. Папазян тут же повеселел и поплёлся следом за мной. выражая желание помочь. В чём? Ещё 2 часа я занималась тем, что благодарила его за помощь и пыталась поделикатнее отделаться от приставаний, стараясь не обидеть нежную душу Гарика. Тот дулся, фыркал, но так уж сложились наши отношения. Каждый раз заканчивалось одним и тем же. Я его попросту обводила вокруг пальца и отправляла во свои яси. Может, с моей стороны это и было жестоко, но иначе я не могла. Новый день манил меня возможностью перемен, которых я ожидала. Несмотря на мороз и ужасный холод в квартире, я всё же смогла встать с постели без напряга и даже не слишком долго привыкала к почти минусовой температуре. Быстро перекусив Я привела себя в порядок. Сняла лак с ногтей, наложила классический макияж, собрала волосы в ракушку. Правда, один локон всё же оставила свободным сбоку. А уж затем принялась одеваться для выхода. На этот раз мой выбор пал на короткое, но всё же тёплое зимнее платье с воротником-стойкой и двумя разрезиками по бокам. Оно более подходило к тем массивным украшениям, что я отобрала на сегодня: перстню с большим зелёным камнем, ожерелью с тёмно-синими камушками и серьгам с браслетом, составлявшим одну коллекцию. Всё вместе это смотрелось столь шикарно, что буквально приковывало к себе взгляд. Довершив свой гардероб высокими кожаными сапогами, я накинула короткую шубку с капюшоном и набросила на плечо сумочку совсем необходимым в моей профессии. Вслед мне часы пропекли ровно восемь. Салон красоты, насколько я знала от пострадавших дам, начинал работать именно с этого времени, так что ждать мне не пришлось. У крыльца довольно красивого, окрашенного в розовый цвет здания я и припарковала машину, поскольку у ранних посетителей было немного. Выйдя из своей девяточки, Я размеренным шагом направилась в Алмазную Лили. Коридоры салона поражали своим интерьером. Мне хотя и нередко приходилось посещать заведения богатых, но на мой взгляд, оформлены они были безвкусно. Это, пожалуй, было исключением. Всё ярко, броско, но без купеческой роскоши. В приёмной, куда я вошла, было трое: две женщины и один мужчина. Сидя за столом, он заполнял какой-то бланк, а его коллеги развлекали себя просмотром журналов. Но едва я вошла, сразу же отложили всё в сторону и приветливо улыбаясь встали. "Чем можем помочь?" спросила высокая девушка с короткой почти мальчишеской стрижкой. "Вы у нас впервые?" "Я согласна кивнула, рассматривая сотрудников. Та, что обратилась ко мне, подозрения не вызывала. Мягкая чертание губ, крупные глаза с длинными ресницами, маленький носик. По типу любительница размеренного, неспешного образа жизни. Слегка с ленцой, перегружать себя работой, а тем более совать голову в петлю вряд ли станет. Хотя из разряда наводчиц я её пока не исключила. Вторая девушка, которая как раз начала знакомить меня с тем, Какие услуги предлагает их салон, была совершенно другой. Живая, общительная, постоянно улыбалась. Лицо яркое, живое, брови то изгибались дугой, то игриво подпрыгивали, глаза игриво блестели, а руки то и дело в постоянном движении, то поправляли причёску, то теребили выбившийся из неё локон. Ещё та штучка, решила я. Это способна на всё. Если это сулит личную выгоду, её необходимо проверить. Решив проверить реакцию девушки на мои драгоценности, я сказала: "Как у вас жарко?" и принялась снимать с рук кожаные перчатки, отбросила капюшон и расстегнула шубку. Теперь всё моё богатство оказалось на виду. Обе девушки забегали глазками по моим драгоценностям. "О, какие прелестные вещицы!" Наверное, очень редкие и ценные. Не удержалась от реплики шустрая. Конечно, ответила я. С настоящими камнями всё-таки. Как ни странно, девушка, которую называли Юлией, больше данную тему не затрагивала и вновь переключилась на работу, расписывая все прелести своего салона. Я этому обстоятельству немного удивилась, но потом решила, и это не она. Вид шустра даже не пыталась узнать мой адрес. Да и девушкам наверняка часто приходится контактировать с богатыми дамочками, так что мои украшения их не потрясли. На мужчину я даже не обратила особого внимания. Всё время нашего разговора он ни разу не глянул в мою сторону, увлёкшись подсчётами и заполнением бумаг. Очевидно, наводчица или сам вор работают в какой-то конкретной области. массажистом, парикмахером, тренером по плаванию. Выяснить всё это можно, поконтактировав с ними. Я тяжко вздохнула, представляя себе, в какие расходы мне предстоит влететь, но потом успокоила себя тем, что в случае удачи госпожа Кулешова мне этот ущерб возместит с лихвой. Поскольку я у вас впервые, хотелось бы ознакомиться с салоном лично. Могу я сегодня побывать везде, чтобы оценить качество услуг? Да, конечно, немного опешив, ответили девушки. Даже для них такая расточительность, похоже, казалась неразумной. Как ни как, от деньги на всё требовались немалые. Но я полагаю, что для таких клиентов, как я, у вас предусмотрены скидки? Неожиданно для себя спросила я. И вновь в ответ мне закивали И даже мужчина поднял глаза от бумаг и посмотрел на меня с интересом. Ага, вот как нужно тут действовать, поняла я, увидев выражение их лиц. Щедрость, которая указывает на наличие денег, ну и бережливость, подтверждающая серьёзность клиента. Ну так с чего предложите начать? улыбнувшись, спросила я, и тут же потонула в море улыбок. нежности и преданности сотрудников. Все они закружились вокруг меня, на перебои предлагая принять мою шубку, поднося то чай, то кофе. Эта суета и внимание приятно забавляли. Последовав в совету девушек, я сначала направилась на массаж. Там девицы передали меня очень крупной даме с мужскими чертами лица. После поверхностного осмотра Та даже не задержав взгляда на моих украшениях, принялась за работу. Сначала я была очень напряжена, но через пару минут совершенно расслабилась и даже задремала, убедившись, что не зря потратила деньги. Вы просто мастер своего дела, попыталась я завести разговор, видя, что эта особа не проявляет никакой инициативы. Наверняка долго учились. Угу. Было единственным ответом. Больше ничего спрашивать я не стала, решив, что такая суровая дама вряд ли может сгодится на роль наводчицы. С её замкнутостью она вряд ли способна вытянуть из клиенток хоть какую-то информацию. После массажа я отправилась дальше, на маникюр. У ж тут меня приняла более интересная личность. Совсем молоденькая девушка. С круглым лицом и почти детскими, широко распахнутыми глазами, она и фигуркой напоминала куколку, миниатюрность которой подчёркивали ещё плотно обтягивающие её вещи. Губки, напоминающие маленький бантик, при улыбке правда не совсем красиво вытягивались в хитрую ухмылочку. А волосы, крашеные и перекрашенные, напоминали паклю, из которой тем же куклам делают парички. Её-то мои украшения весьма заинтересовали, и она долго щебетала по поводу того, как они красивы и искусно выполнены. Я однажды была на выставке ювелирных изделий, так там такого насмотрелась, что потом совершенно не могла носить всякие там подделки. Ловко вертя мои пальцы в своих крошечных, рассказывала Елена, Ей это вполне подходила роль как вора, так и наводчицы, учитывая ту быстроту, с которой двигались ее пальчики, почти летящую легкую походку, не издающую ни малейшего шороха, и, конечно же, ее любовь к дорогим вещицам. К тому же у нее был очень неестественный и почти не к месту раздающийся смех. Уколка смеялась любому пустяку, причем так, что это начинало раздражать. Она явно пыталась заручиться доверием клиентов и понравиться им. Единственное, что меня настораживало, девица не пыталась выяснить, есть ли у меня другие украшения и где я живу. Впрочем, это можно выяснить и другим способом, решила я, продолжая наблюдать за девушкой. Вот выйду, она адреска попросит, чтобы на дом приезжать, или же следить, кого приставит. Обычное дело. Лена, выйди на минутку, заглянув в комнату, произнесла всё та же всезнающая Юлия. Тебе тут одна клиентка звонит, хочет, чтобы ты к ней домой приехала. У неё, кажется, свадьба намечается или ещё что. Минутку. А ты звалась Елена и, извинившись передо мной, убежала в соседнюю комнату. Я же, не теряя времени, принялась искать её сумку, та висела на соседнем со мной стуле. И на моё счастье было расстёгнуто. Радуясь, что мои ногти ещё не успели начать красить, я по-быстрому раскрыла её сумку, извлекла из неё блокнот и принялась листать его. В этой записной книжечке я надеялась обнаружить адреса всех своих четырёх клиенток. Должна же была Елена их записывать, если, конечно, она так, кого я ищу. В книжке, как назло, нужного мне не оказалось. Хотя адресов действительно было много, да только все не те. Боясь, что меня засекут за подозрительным занятием, я торопливо вернула блокнот на его законное место и только успела приземлиться на стул, как появилась и Елена. Не заждались еще? – поинтересовалась она, улыбаясь. А то ведь эти клиентки как позвонят, так от них не отвяжешься. У одной из дам, которая звонила, Тоже, знаете, как у вас столько всяких красивых вещей, она всегда ими увешанная к нам приходит. К чему бы это наотчатся выкладывать мне такую компрометирующую её информацию? Засомневалась я относительно своих подозрений. Может, я ошибаюсь? Или это такой тактический шаг? Украшения все в салоне мол видели. Совсем запутавшись, Я решила, что займусь переоценкой роли разных персон только после того, как побываю у всех мастеров и познакомлюсь с каждым из них. Тогда можно будет сравнить поведение каждого и точнее определить интересующий меня объект. Вскоре Елена закончила свою работу, и я увидела на своих резко подросших ногтях тёмно-зелёное пламя. Выглядело это очень красиво. Из внутренней части Вырывались неровные языки зелёного огня, постепенно растворяясь на сером фоне. Поблагодарив девушку, я попросила её вызвать Юлю, которая на сегодня была моим гидом по салону. Девушка сделала всё, как я просила, и на прощание сказала: "Буду рада, если вы станете моей постоянной клиенткой". "Обязательно", усмехнулась я, учитывая то, что у вас происходит. клиентов вы должны терять очень быстро. Они денег на вас просто не напасутся. В следующем кабинетом, в который я попала, была косметология. Там, правда, ничего интересного не произошло. Да и мастером была вовсе не женщина, а какой-то щупленький и совершенно неинтересный ни внешне, ни просто как человек молодой человек. то ли от того, что он был слишком неестественен в своём стремлении стать краше, то ли по какой иной причине, лицо его казалось слощавой маской, впрочем, как и голос. Его интересовали только черты моего лица, которыми он не переставал восхищаться все 30 минут, что я у него пробыла. На украшения же он даже не взглянул, наверняка посчитав, что они меня недостойны. Комплименты, особенно от мужчин, я, конечно, любила, но в таком большом количестве они начинали раздражать, а потому хотелось поскорее покинуть кабинет и сбежать куда угодно. Наконец, я перешла в руки мастера точечного массажа, который попытался уговорить меня на сеансы иглоукалывания, и я, чтобы немного понаблюдать за ним, вынуждена была согласиться. Теперь Среднестатистическая довольно пожилая курносая женщина принялась втыкать в моё тело маленькие иголочки. Как ни странно, но я совершенно не ощущала боли или иных неудобств. Попутно с насаживанием на моё тело игл женщина интересовалась моим самочувствием, поясняла, куда и для чего втыкается игла, какие точки за какую функцию тела отвечают и как подобным методом Можно вылечить все свои болезни. Я хоть и слушала всё это, но быстро поняла, что в 40 с лишним лет уже не до занятий воровством и не до содействия ему. Эту женщину, кажется, интересовала только её профессия, ну и ещё и семья, о которой она также то и дело упоминала, рассказывая, как и кого из детей лечила. Устав от всех этих длительных процедур, которым я просто не была привычна, я постепенно стала терять интерес к тому, что со мной делали. И уже к парикмахеру шла без особой охоты. Там за меня взялась какая-то пухленькая хохлушка. Из всех остальных она показалась мне самой естественной и не наигранной. С ней было приятно общаться, так как она не навязывалась, а просто поддерживала тему разговора, предложенную мной самой. Как вам уложить? как только я села к ней в кресло, спросила черноглазая девчина, представившаяся Светланой. Можно по-молодёжному, можно строго. Наверное, лучше строго. Для вашей сегодняшней одежды это подходит больше, предложила она. На ваше усмотрение, равнодушно отозвалась я и тихо вздохнула. Вы сегодня, наверное, слишком устали. Расчёсывая мои волосы, заметила Света: "В таком возрасте не стоит быть такой серьёзной. У вас ведь наверняка есть семья, любимый человек. Так что же печалиться? Напротив, нужно радоваться". "Согласна", убрав рукой закрывший мне глаза локон, ответила я. "Только ни первого, ни второго у меня пока ещё нет". "Ну так это не беда, будут", подбодрила меня девушка. "Я вот, например, Тоже настоящие семьи не имею, хотя муж есть. Но не печалюсь. Жизни она один раз дается, нужно ее любить. А давайте я вам сделаю астру сбоку? – спросила парикмахерша, собрав мои волосы в пучок и как-то забавно свернув их, от чего на голове образовалась некоторая подобие цветка. Сейчас так модно, да и красиво из ваших волос получается. Согласна. Чуть развеселившись, ответила я, а потом и пошутила: "Можете хоть Георгинса орудить, красоту её ведь ничем не испортишь". Света рассмеялась. "Правда, чуб твоего умора вас украшает ещё больше. Хотите, расскажу вам одну историю про девушку, которая смогла найти себе суженого лишь тогда, когда стала с издёвкой относиться к мужчинам. Они же, как ни странно, принимали это за кокетство". и предложение попытаться её укоротить. Увидев, что я кивнула, девушка принялась пересказывать мне эту историю, сопровождая её нелишёнными остроумия замечаниями и выводами. Я же тем временем анализировала поведение всех тех, с кем уже успела познакомиться в салоне. На искромётную роль, на мой взгляд, подходили не многие. Во-первых, Юлия, что была всё время рядом, водя по салону. Она и с другими клиентами наверняка вела себя так же, потому и знала о них всё, слушая разговоры с мастерами, наблюдая и присматриваясь. Во-вторых, мужчина, сидевший в приёмной. Он хоть и молчал и якобы не обращал на меня никакого внимания, но этого ведь и не требовалось, так как девушки трещали без умолку и наверняка выпытывали всё, что ему было нужно. Для этого И утруждать себя не следовало. Слушай в себе до да на усмотай. О нем ничего сказать я не могла, так как он не произнес при мне ни одного слова. Третьим подозреваемым была мастер-маникюра, которая как раз говорила только о том, как великолепны мои украшения и как она не любит подделки. Ее страсть к дорогим вещам была очевидна. Остальных? грубую и равнодушную массажистку, хилого косметолога и ту приятную парикмахершу, что меня обслуживала в данный момент, я не подозревала. Итак, я выделила троих. Как же выяснить, кто именно из них причастен к воровству? Следить за всеми троими я, конечно, не могу. Да к тому же это может и ничего не дать. Так что данный ход не пойдёт, размышляла я. Может В этот момент зазвонил сотовый телефон. Я была хотела полезть за ним в сумку, но парикмахерша меня остановила. "Это мой", пояснила она. "Наверняка муж звонит. Без меня он ну, ничего сделать не может". "Да", взяв трубку, отозвалась она. От нечего делать, я прислушалась к их разговору. "Есть? Да, у меня на какие-то вопросы мужа отвечала Света. Прямо сейчас или где-то минут через 20. Ага, астры, конечно. Астры. Непонятно, почему насторожилась я. Цветы? А может быть, название причёски? Внезапно осенило меня. Света же только что сказала, что сделает мне на голове некоторое подобие астры. А что если она так поясняет своему мужу, за кем ему следует проследить? Эта деталь как-то сама собой прочно засела у меня в голове, и я никак не могла от неё отделаться. Если мыслить логически, то всё как раз получалось. Она просто беседовала с клиентами и ненавязчиво выясняла у них о членах семьи. Как получилось и со мной. Наличием у меня драгоценностей не интересовалась, но их и так было видно. Что же касается адреса, то его узнавал муженёк. следящей за клиентками, как только они покидали салон. Всё очень даже просто и легко. Зная, что моя интуиция меня никогда практически не подводит, я решила, что в первую очередь проверю эту парочку, а уж если ничего не выйдет, возьмусь за остальных. Дождавшись, когда моя Астра была возведена на голове, я поблагодарила Свету за работу. И отказавшись от дальнейшего посещения салона, якобы из-за усталости, собралась уходить. Говорливая Юля быстренько принесла мою шубку, подарила визитку, календарик и заискивающе поинтересовалась, намерена ли я продолжать посещать их. Я заверила её в этом и сразу же ушла. На улице возле салона никого не было. Несколько машин рядом с моей пустовали на стоянке. В багажнике одной из стоящих в стороне возился какой-то мужчина, а вдали по парку прогуливалась женщина с ребёнком. Интересно, где он мог притаиться, спрашивала я себя, обводя глазами ближайшую часть улицы. Вроде бы никого подозрительного, но когда я присмотрелась повнимательнее, то увидела сидящего в кафе напротив мужчину. пристально смотрящего в мою сторону учитывая то, что окно в кафе было очень большим, всех входящих и выходящих из салона он видел превосходно. Ах, вот ты где засел, голубчик, обрадованно вздохнула я. Ну что ж, давай, следи за мной. Неспешно спустившись с высокого крыльца, я медленно дошла до машины, открыла её и села. В маленькое салонное зеркальце, направленное назад, было видно, как из кафе вышел тот самый тип в кепке с козырьком и торопливо побежал к своему автомобилю. Я завела девяточку, выехала со стоянки и медленно поехала к дому. Сама же, не переставая, следила за тем, что происходило позади меня. А там, стараясь не отставать, осторожно плелась белая Волга. Так. Значит, всё же я права. Эта тихая парочка всё и обстряпывала. Невольно радовалась я тому, что наконец приближается развязка моего затянувшегося дела. Оставалось только взять гостей с поличным. Решив на всякий случай проверить, не ошиблась ли я и действительно ли белая Волга следует именно за мной, я намеренно начала плутать по дороге. выбрав не самые короткие, а напротив, самые длинный путь к дому. При этом я старалась делать вид, что не замечаю слежки. Волга ни на метр не отступала и поворачивала туда же, куда и я. Наконец, промотавшись почти по всей округе, я добралась до дома. Ради интереса сходила в соседний магазин и хоть ничего не купила в нём, но всё же окончательно уверилась в том, Что тот тип в кепке продолжает дожидаться меня, явно желая выяснить, в какой квартире я живу. Подыгрывая ему, я наконец вошла в свой подъезд и поднялась по лестнице до своей площадки. Позади меня раздались осторожные шаги, но никто так и не появился. Впрочем, я и без этого знала, что и как делает двор. Оказавшись в квартире Я быстренько бросила свою сумочку на кресло, и, не разуваясь, ринулась к окну в кухне. Осторожно, чтобы не светиться, если мужчина решит глянуть на окна, я выглянула на улицу. Наконец мой хвост вышел из подъезда. Несколько минут покружился по двору, осматриваясь, а только после этого сел в свою Волгу и покатил обратно. Я облегчённо вздохнула. и почти рухнула в мягкое кресло, которое я пару дней назад перенесла в кухню. И теперь оно стояло у окна. Вор уже знал мой адрес, так что теперь ему оставалось лишь дождаться, когда я свалю из дома, и можно будет без труда проникнуть в моё жилище. Уж моя-то квартирка с её простенькими замками для него особой сложности не представляет. Попасть в неё минут ная дело. Прекрасно зная, что вор не станет влезать ко мне в квартиру, не буду твёрдо уверен, что я не появлюсь вне ей неожиданно, а скорее всего, предпримет подобную попытку лишь после того, как я вновь окажусь в салоне, я начала размышлять, как действовать дальше. Можно было, конечно, просто взять обоих и попытаться заставить их признаться. Но в таком случае не было никакой гарантии, что они расколятся или что милиции удастся доказать их причастность к другим кражам. Наверняка ведь краденые драгоценности они хранят не в своей квартире, а где-то в ином месте.